Глава 42. Фрэнк Алджернон Каупервуд в роли опекуна. Прошло немало времени, прежде чем Каупервуд снова увидел Беренис. На этот раз встреча произошла в горах Покона на даче Миссис Картер, куда он приехал на несколько дней. Это был идиллический уголок. Домик стоял на горном склоне в трех-четырех милях от Струдсбурга.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 Но что послужило причиной развода, осталось ей неизвестно. Она была привязана к матери, но особенно горячей любви к ней не испытывала. Миссис Картер была то слишком взбалмошна и беспечна, то вдруг напускала на себя чрезмерную строгость. В этом летнем домике в горах Покона, в лесной опушке, как нарекла его миссис Картер,